Глава шестьдесят восьмая. Роувард Даррелл. Собственно, я не надеялся, что они будут сильно откладывать, но вот то, что они решат от кого-то избавиться, это чего я ждал от этих мерзавцев. Сколько людей они вывели, быстро спрашиваю я у Савёнка. Немного. Десяток, может, чуть больше. Но они явно торопились. Поворачиваюсь к остальным. Фларен уже поднимается с кресла, проверяя оружие на поясе. Придор хмурится, считывая только с наших лиц, что же сказал Руди. «Они часть работников оставили в корпусе», — говорю я вслух. «Нужно сообщить срочно в полицию, капитану Хоусу. Жаль, что мы не успели встретиться до этого всего». Рина поднимается первой. «Это сделаю я», — говорит она решительно. «Вы нужнее там». Марика выглядит растерянной, и я понимаю все ее чувства. «Мы снова идем в гуще событий, а она остается дома». И я не готов ее взять с собой, не готов ею рисковать, а ее Рея еще слишком слаба, чтобы защищаться. Девушка смотрит на меня с таким волнением, что я даже на секунду начинаю сомневаться, а не отправить ли других вместо себя, сгрести в охапку Марику и не отпускать, но нельзя. Не сейчас. Мы выдвигаемся, немедленно, говорю я Фридеру и Фларену. Они кивают и выходят из дома вместе с Риной, чтобы взять лошадей на городской конюшне неподалеку. Надо было сделать это заранее. Просчитался. Теперь мы тратим время, потому что портал съест слишком много силы, а лететь драконами хоть и быстро, но слишком заметно и небезопасно. Я задерживаюсь и беру Марику за руки. Они холодные, несмотря на тепло в доме. Марика смотрит мне в глаза и не произносит ни слова. В ее взгляде столько любви и тревоги, что внутри все переворачивается. «Просто будь внимателен и береги себя», — говорит она. Я не хочу тебя потерять. Этого не произойдет. Целую ее в лоб, потом щеки и губы. Я просто не имею права не вернуться к тебе. И Она кивает, но слезы все равно блестят в ее глазах. Я вытираю их большими пальцами и снова целую. Не открывай никому. Дом под хорошей защитой. Марик кивает снова, пытается улыбнуться. Это одно из самых тяжелых расставаний в моей жизни. Зато я уже могу ждать того момента, когда вернусь. Добираемся до мануфактуры так быстро, как можем. Гоним коней, несмотря на обледеневшую дорогу. Мануфактура выглядит зловеще в лунном свете. Высокие стены, мёртвые окна корпусов. И тишина, давящая на уши. Ни работающих установок, ни криков людей. Неужели опоздали? Дальше защита, говорю я, отчётливо чувствуя вибрацию экрана. В «Прошлый раз я тут попал». А Марика спасла. Должен был еще тогда догадаться, но какое там. Я же был уверен, что мне ничего не поможет, а ведь Тарден намекал на что-то подобное. Ларин поднимает руку, прикрывает глаза, сосредотачиваясь. На его губах появляется улыбка, только она заставляет поежиться. Он немного освобождает свою силу. «Много магии», — говорит он тихо. «Очень много, и она странная, словно искажённая. Отойдите подальше». Мы с Фридером отходим на несколько шагов, а Фларен, наоборот, идёт ближе к мануфактуре. С каждым его шагом всё чётче становится виден переливающийся экран перед нами. Он как будто сопротивляется. Фларен отщёлкивает что-то на запястье и кладёт ладони на переливчатую поверхность. Появляется оглушающий звон — а потом по экрану расползаются трещины, и он начинает тускнеть. Сначала медленно, потом все быстрее. Ларен даже не морщится от напряжения, а я уже слышу, как Ригель внутри меня начинает рычать, ощущая утечку магии. К счастью, уже через минуту барьер рассыпается светящейся пылью, а звон резко обрывается, оставляя только тупую боль в ушах. «Готово», — коротко бросает бьорн отряхивая руки. «Двор мануфактуры пуст» но из одного из корпусов доносится монотонный гул работающих механизмов. И крики. Те самые крики, о которых говорил Руди. Все это заглушалось защитой. «Туда!» — кричит Савенок, кружа над нами, и летит в сторону дальнего корпуса. «Этого корпуса не было», — хмуро говорит Фридер. «Они бездновы гении, если смогли целый корпус скрыть невидимостью». «Неодержимые», — отвечаю я, — «а это другое». Чем ближе мы оказываемся к корпусу, тем отчетливее слышны голоса. Ригель внутри рычит от ярости, требуя освобождения. Я еле сдерживаю трансформацию. Нельзя. Опасно. «Дверь заперта!» — кричит Фларен, дергая массивную железную ручку. Из- замороженной изнутри», — добавляю я, чувствуя исходящий от двери холод. «Охладительная установка», — бормочет Фридер, осматриваясь. «Они включили ее на полную мощность». Понимание обрушивается на меня, как удар молнии. Они не просто заперли людей, они оставили их умирать от холода. «Здесь простая магическая печать», — говорю я, и сразу же взламываю дверь, одновременно нагревая ее, чтобы растопить мешающий лед. Все заволакивает паром, а когда я все же вламываю дверь, не потрудившись открыть замок, нас обдает волной ледяного воздуха. «Я не чувствую артефактов», — на ходу говорю я. Они не оставили здесь сюрпризов, уходили в спешке, решили не тратить их здесь. Перед нами огромное помещение, заполненное какими-то трубами и механизмами, гудящими и гремящими, но людей нет, значит, они глубже. «Крики снизу!» — подтверждают мои мысли Фларен. «Фридер, займись установкой, мы вниз», — командую я, и мы с Бьерном спускаемся в промерзшие глубины корпуса. Где-то позади нас щелкают реле, вырубаются механизмы, Но мы не задерживаемся ни на секунду, через ступеньку спускаясь по металлической гремящей лестнице. Кажется, это длится бесконечно. Но когда мы достигаем дна, снова натыкаемся на закрытую стену. В этот раз Фларн оказывается быстрее и выносит дверь. Оказавшись внутри, на мгновение застываем. Даже после всего того, что видели в сражениях, картина в подвале не может оставить равнодушными. Слабое свечение с потолка и острое драконье зрение позволяют рассмотреть всё. Дорожащие люди сбились в кучу в центре огромного помещения, пытаясь согреться теплом тел. Многие без сознания, кто-то стонет от боли, мужчины, женщины. Меня захлёстывает отчаянием и страхом. Но это хорошо, значит, мы успели. «Живые!» — кричу я. «Кто ещё способен двигаться, поднимаемся сами. Кто может, помогает тем, кто совсем слаб». Хватаю на руки женщину с совершенно синими губами, которая едва дышит. Ее кожа ледяная, пульс едва прощупывается. Несу я наружу, где воздух, даже зимний мороз, кажется жарким по сравнению с корпусом. К нашему удивлению мы обнаруживаем, что там уже прибыл небольшой отряд полицейских во главе с капитаном Хоуксом, тем самым человеком, которого рекомендовал Дрокор. Желестый мужчина средних лет с умными серыми глазами и шрамом через левый глаз. «Ваше величие!» — кивает он мне. «Мои люди готовы». «Отлично. Без лишних церемоний и расспросов. Все это потом». Передаю женщину одному из полицейских. «Разведите костры. Много костров. Если есть маги, пусть создают обогревающие коконы. Остальные за мной». Ларен тоже вытаскивает кого-то и ныряет обратно в темноту корпуса. Бегу обратно. Хватаю следующего. Потом женщину, потом еще одного. Когда все заложники вынесены, оглядываю получившийся лагерь. Полицейские развели несколько больших костров, укрыли людей своими плащами. Кто-то уже приходит в себя, кто-то все еще без сознания, но дышит живы. Все живы. «Люди в относительной безопасности», — докладывает Хоус. «Но им нужна медицинская помощь. Я отправил гонца за лекарями». «Певаю. Мне приходится вспомнить, каково это, ставить щит для своего же дара». Сил сжирает немало, но отвлечься и разумно мыслить при таком накале эмоций практически невозможно. «Нужно обыскать все корпуса мануфактуры», — говорю я Хоуксу. «Все с официальными документами». Теперь кивает он и отходит, чтобы дать указания своим людям. «Мне нравится этот подход. Меньше слов, больше дела». «Вы идете за мной», — киваю я. «Нужно найти то, зачем мы пришли». Подхожу к одному из спасенных остекленевший взгляд, дрожащие руки кажется он до сих пор не понимает, что все для него закончилось и закончилось хорошо. Вы же здесь и жили спрашиваю я его где? В дальней стороне лестница там чердак бесцветно отвечает он Густов он тоже жил там. В качестве ответа он только моргает. Я даю знак Хоуксу и мы идем на чердак комнату Густого мы находим довольно быстро. Он намеренно оставил на столе письма от Марты. Оставалось только найти тайник. «Если Марта не ошиблась, — говорю я, скользя взглядом по комнате, — то это должно быть здесь. Я отсчитываю от правого нижнего угла окна три кирпича вниз, два влево, слегка надавливаю. Оно». «Что это?» — Мура спрашивает Хоукс, который все это время молчаливо следил за мной. Ригель внутри рычит от ярости, когда я сжимаю в руке крохотный, не мизинца, пузырёк с тёмным содержимым. «Драконья кровь», — рыча, отвечаю я. «Главный компонент их артефактов и доказательство того, что на этой мануфактуре происходили отвратительные вещи». Добыть драконью кровь чаще всего можно, только убив дракона. В этом флаконе кровь моих собратьев, которых Культ смог поймать и убить. Я едва сдерживаюсь от того, чтобы уничтожить пузырёк, выплеснув всю ярость, которая бушует во мне. Мир вокруг меня окрашивается в красные тона. Ригель требует немедленной мести, я еле удерживаю трансформацию. Оукс сохраняет спокойствие, но я чувствую, что он разделяет моё мнение насчёт тех, кто хозяйничал на мануфактуре. И это хорошо. Это значит, что в городе действительно грядут серьезные перемены. Мы возвращаемся к кострам. Полицейские отчитываются Хоуксу о находках. Ко мне подходят Фларен и Фридер, а я без слов показываю им находку. Их взгляды ожидаемо темнеют от ярости. «Рудиальмус сказал, что все исчезли», — говорит бьорн но он смог показать место, где они исчезли. «Не тени «Следы заметены», — продолжает он, «но как будто случайно созданы новые, на первый взгляд незаметные. Это как?» «Необычные сосульки, показывающие направление», — отвечает мне Фридер. «Скорее всего, это Густав. У него же магия льда. Так мы их сможем вычислить». «Молодец, Густав. Сестра и брат достойны друг друга». «Так зачем же откладывать рычуя?» Кажется, эта ночь будет по-настоящему долгой.